Глава 25. In trouble. Алиса. I'll kill your trouble. She knows exactly what she's doing to me. Oh, I'm in trouble. Я называю ее бедой, она в точности знает, что делает со мной. Я в беде. Сделав громче радио, Саша пальцами по рулю отбивает ритм популярной сейчас песни. Мне она тоже нравится, и я незаметно подпеваю, пропуская через себя басы и покачивая головой. Раз настроение хорошее, делаю вывод, что о поездке ты не жалеешь, произносит Саша совсем немного уменьшив громкость. Не жалею. Спасибо, что позвал. Не за что. В следующий раз, когда буду ехать, дам знать. Может, захочешь еще раз присоединиться? А ты сам не жалеешь? Первые за половину дня осмеливаюсь взглянуть на него, и хоть мне стало легче после того, как я поняла, что это не он развлекался с Викой, осознание того, насколько было больно, слишком сильно въелось в мозги. «О чем?» отрывает взгляд от дороги и устремляет его в меня, о том, что сорвался секс. Вика явно не оценила моего приезда. Вика мне никто, и я не обязан оправдывать ее ожидания возвращает глаза на дорогу. У вас с ней было раньше? интересуюсь тихо. Нет, она не так давно начала общаться со Светой, может, полгода как. И за это время ты не воспользовался щедрым предложением. Ты думаешь, я как голодный кабель прыгаю на любую косточку, которой помашут перед моим носом? Алисён, Возмущенно заламывает бровь. Раньше думала, что так и есть. Признаться, когда ехала, даже не знала, запомнят ли твои друзья моё имя в череде девушек, с которыми ты их знакомил. Сощурив глаза, Саша опускает их на пачку сигарет и достает одну. Чиркнув зажигалкой, засовывает в рот и глубоко затягивается. С друзьями знакомят только важных девочек, отвечает на выдохе. Салон заполняет запахом сигаретного дыма. Невольно втягиваю его в легкие, стараясь не слишком цепляться за его важных девочек, но все же делаю это, ощущая, как горит в области грудной клетки. Но, как я поняла, с Аней они не были знакомы, а ты говорил, что встречались вы год. Не нашлось возможности познакомить. Встречались мы около десяти месяцев, четыре из которых я суммарно провел в командировках. Поэтому, когда возвращался в Лондон, лететь снова куда-то у меня не было ни малейшего желания, а потом я вернулся сюда. А она, я так понимаю, не хотела, чтобы ты уезжал. Нет. Поэтому я обманула. Именно, прикусываю губу, могу только представить, как это встречаться с мужчиной, а он в итоге уезжает. Она изначально знала о том, что контракт мой имеет рамки и что продлять его я не планирую. Словно прочитав мои мысли, произносит Саша: "Мне дома все ближе и роднее. Я уже через год там от их дождей и серости не знал, куда деться. То ли у нас солнце, тепло, да и родное все». С пониманием киваю. Правда знать и надеяться на большее разные вещи. Каждая девушка втайне мечтает, чтобы ее любимый мужчина отступил от своих правил ради неё, показал, что она особенная. А если бы она правда была беременна, ты бы тоже уехал? Дым медленно покидает его рот, а Саша задумывается. Наверное, нет. Во всяком случае, не сразу отвожу взгляд в окно, снова испытывая это неприятное чувство ревности к девушке, которая уже в прошлом на минуточку. Нет, со мной точно что-то не в порядке. Но если ты хочешь спросить, женился ли бы я на ней, то тоже нет. Ребенок не цепь, с помощью которой можно посадить мужика рядом. Меня было бы много в его жизни, как финансово, так и по отцовски. Но жениться без чувств на девушке только ради ребенка я не стану. Разве ты не любила Аню? Если ты о той любви, из за которой не спать, и не есть, то нет. А она тебя, выбросив окура в окно, Саша поворачивает ко мне голову. К чему эти вопросы, Алис? Встречаюсь с ним глазами. Потому что мне вдруг стало интересно узнать о тебе то, чего раньше не знала, но вслух отвечаю. Просто беседа. Выжав из себя улыбку, смотрю на дорогу, исчезающую под капотом машины. Что у тебя с Мишей? Вопрос застает меня врасплох. Ничего, веду плечом. А что? Еще не отпустила надежду обратить на себя его внимание. Раздраженно выдыхаю. Ненавижу, когда давят на больную мозоль. Тебе-то что? Ничего, отвечает спокойно. Просто не для тебя он. Воинственно вскидываю на него взгляд, пальцы на автомате складываются в кулаки. Неужели и он туда же, как и все? И что это значит? Только то, что тебе даже стараться не нужно, чтобы обратить на себя внимание. Если он не замечает того, какая ты, это только его проблемы». Кари и глаза врезаются в мое лицо, а я не сразу могу найтись с ответом. Сердце, сжавшись, вдавливается в ребра, я на мгновение тону в черных зрачках. «Еще недавно ты давал мне советы по тактике и учил, как обратить на себя внимание. Что изменилось? Дурак был. Ты и без тактик справляешься лучше остальных. Дышу Тяжело и глубоко. Саша лишь на миг бросает взгляд на дорогу и снова на меня. Во сколько у тебя тренировка? Через полтора часа. А потом? Потом я еду к маме. Они ждут меня в гости. А что? Хочу поужинать с тобой. Пульс за секунду разгоняется до почти невменяемого. Зачем? Выдаю совсем уж глупое. Подсадила ты меня на себя. Внутри лопается горячий шар. Я тебя выстреливаю с неверием. Ты, ты. Усмехнувшись, Саша правой рукой подхватывает мою и сплетает наши пальцы, как делал за столом. Я замираю, потому что так обычно делают пары, а не те, кто поцеловались пару раз. Но Саша, похоже, все делает не по правилам. Эйфория с сумасшедшим потоком влетает в мозг, плавя его как серная кислота. Мне это, конечно, льстит, что твое царское величество обратило на меня внимание. Я звлю для защиты. Так проще спрятать настоящие чувства и то, как на самом деле его слова и действия резонируют во мне. Но я, пожалуй, пас. Медленно забираю свои пальцы, хотя в действительности мне этого не хочется. Не нравлюсь Оставив руку на моей ноге, он не сильно обхватывает моё колено. Оттуда ток разлетается, как от разорванного провода, плавит, заставляет дышать через раз. Правильнее было бы ответить, что нет, не нравится, но это была бы совсем уже вопиющая ложь. Я просто реалистка, взяв его пальцы, осторожно убираю их на ручник. Ты и я никак не стыкуемся. Я тебе интересно, пока ты не наешься меня. Ты же так всегда жил. Качнув головой, Саша невесело усмехается. «Мне тут знакомая реалистка вчера сказала, что один игрок может поменять ход всей игры. Игры, Саша, а жизнь это не игра. Моя жизнь не игра. Я не собираюсь тебя играть. Ты уже это делаешь. Расставил свои сети и ловишь меня в них. Иначе как объяснить твое вчерашнее поведение? Поймав мой взгляд, он снова кладет руку мне на бедро, только на этот раз тыльной стороной ладони вниз. А ты не объясняй, ты чувствуй. Поцепив второй рукой мою, он кладет ее поверх запястья, там, где обычно измеряют пульс, и я чувствую подушечками пальцев его тяжелое надрывное биение, точно такое же, как и моё, немного рваное и нетерпеливое. Мои пальцы вздрагивают. Oh, he'll have trouble. She knows exactly what she's doing to me. Oh, I'm in trouble. Похоже, это я in trouble.